Глава 5. Мы не пленники, но под конвоем. Все мое стадо окружают ребята с эмблемой человека, держащего круг светила над головой, так я прочел этот герб. И хотя идем мы с оружием и даже сами ведем своих пленников, но под прицелами самострелов и внимательных глаз егерей и паладинов. Все верно, я в тот момент решил. Редкая цепочка атакующих егерей, взлетевших на гребень пригорка, была лишь приманкой, отвлечение внимания. Основной ударной силой были верховые паладины в тяжелой броне при поддержке дворянской княжеской конницы и пехоты. Ударили бы с тыла, когда мы бы встретились против егерей. Именно так был пленен отряд «Прилипал», что так и шел по параллельной новой дороге. Их-то как раз волокли связанными. Весь день идем по землям неведомого мне князя, все больше забираясь ввысь, взбираясь на складки местности и ныряя в эти складки, как по гигантской стиральной доске. Будто земля пошла волной, как водная гладь от рухнувшего в нее камня, да так и застыла, волнами сопок и низинок. Чем только природа не удивит. А я не устаю поражаться хватке местного князя. Городки на вершинах высоток у старой дороги, маленькие, больше похожие на блокпосты или замки баронские, Подготовлены к бою. На башнях дозорные и флаги. С одного замка просматривается другой. Земли вокруг замков не только возделаны, но и умышленно перекопаны рвами и валами. Причем в паре. зарвом, вал. Поля уже убраны, сады голые, огороды черные. В зиму накрываются прямо у нас на глазах вязанками соломы, придавливаемыми камнями. Не знаю зачем. По довольно ухоженным дорогам селяне вывозят на старую дорогу и уволакивают в ту же сторону, куда идем и мы, вазы с уже обработанным урожаем. Не снопы сжатого хлеба, например, а мешки с уже обмолоченным и провеянным зерном. Сухое сено упаковано в вязанке. Дрова даже не колесами чурок, а уже большими колотыми поленьями. «Это самое образцовое хозяйство, какое я видел. Не смог удержаться я». И командир отряда паладинов не смог сдержать довольной улыбки. Но ничего не ответил. Ответил за него мужик с лисьей мордой. «Стон мужиков в этом образцовом хозяйстве слышен далеко за пределы светоносного княжества». И это высказывание встретило гул одобрения моих мужиков. Но паладины лишь усмехались. Может, с мужичьей стороны, с их пролетарской точки зрения, это и не их мечта о земле обетованной, не идеал, но с военной точки зрения так и есть. Восхищаюсь. Это не княжество, это укрепрайон. Об него любой враг все зубы сточит, пока дойдет до сердца княжества. Тем более, что сердец у княжества оказалось два. Сам княжий престол, святоносный град, и его одноименный светоносный оплот, крепость и дом ордена воинов, несущих свет Триединого. Город, несущий свет – Стоял в довольно просторной долине, на холме, омываемой рекой Светоносной, сбегавшей с окружающих долину цепочек невысоких, покатых, но гор. Отсюда казалось, что холмики этих гор можно просто перешагнуть. Но все одно – это целых два горных хребта, пусть истесанных до куч битого щебня и прессованной каменной пыли. Русло реки рукотворно было закольцовано вокруг городских стен, протекая порвам, надежно отсекая город и выводя из него все нечистоты. И оба выхода из долины запирались замковыми крепостями. Северные ворота — это крепость, через которую мы и проследовали, и самим оплотом несущих свет Триединого — с юга. При этом в военном отношении оплот был шедевром, самым совершенным укреплением, какое я до сих пор видел в этом мире. И это при взгляде отсюда, с северного края Светоносной долины. Долина была относительно небольшая, ее всю можно было охватить взглядом разом, но уютная, не узкая, умеренно пересеченная, и она радовала сердце, отсутствием пустошей, зеленью и золотом живых деревьев. То ли жителям долины повезло, и скверно их минуло, то ли они знали, как от нее избавиться, но распаханная и разбита на аккуратной квадратики полей и садов была вся долина, накрытая сеткой дорог, и придорожных лесополос. И, как узлы в этой паутине, деревеньки, обнесенные облицованными камнем валами и венчаемыми каменными башнями. Мини-крепости, только что стены пониже. до да, башни меньше, чем в крепостях. А подножие покатых гор со стороны долины были покрыты рукотворными ступенями циклопических амфитеатров, галереями садов и огородов. Южный щит столицы — пафосно заявляет Чижик, как будто он как-то причастен к всему оборонительному укрепрайону. Долина с небольшим уклоном идет на понижение к югу. Собственно, река так и течет. Это на северной стороне сглаженного хребта река текла под уклон на север, а с этой стороны воды бегут на юг. Как по мне, это другая река, но название такое же, светоносное. Не северная и южная светоносная, не верхняя и нижняя, не правая и левая, а просто светоносная. Две разнонаправленных, но одноименных реки. Чудны дети света. Кстати, вот тебе и пешком перешагнуть. Если горы вызывают образование рек, то только за счет своей высоты, когда водяные пары облаков не могут перешагнуть горы и осыпаются осадками, питая реки. Перешагни. Хотя... В мире магии и меча, чего только не может идти поперек привычных законов физики. Может, там заклятие какое. Вон как сильно фонит тут все древней силой. Ночуем на берегу реки, на утрамбованной площадке перед воротами города. Я было решил, что в выходные дни это место является рыночной площадью, пока не увидел черные пятна кострич на этой площади. Оказывается, что это место казни, Расстрельная площадь имени Утрострелецкой казни и Камня Первого Великого. В город нас не пустили, и мы даже буянить не стали. С паладинами связываться, под прицелами башенных стрелометов и камнеметов, да на черных пятнах кострищ интуитивно понятного происхождения нет желания. Мы вообще-то мирные перелетные птицы, в виду осени, перелетающей на юга, на зимовье. Этой легенды и будем придерживаться. Ночуем, сменяя караулы. Утром строимся нестройными шеренгами и ждем князя. В этом поколении дома светоносных князей так совпало, что у старшего брата, по старшинству и принявший пост князя, народилась целая куча девочек, а у младшего, что по традиции принял стезю духовного служения, мальчиков. Но случилось так, что младший брат князя, настоятель ордена, вынужден был принять еще и престол княжества себе на хребет до замужества племянниц. Князь отбыл в мир иной, не оставив наследника мужского рода. А его брат, приняв духовный сан настоятеля, лишился тем прав на престола наследия и лишил того же всех своих сыновей. Вот так и получилось, что княжичам, лишенным права наследования, не быть князьями до того, пока жива хоть одна их двоюродная сестра. А сам настоятель мог быть только престолоблюстителем с чем он исправляется, с блеском, как на мой взгляд. А мог бы плюнуть на все, всех девок как котят, но все идет по уставу, караульной службы и прочих почитателей света. Вот и он сам, невысокий крепыш преклонных лет с твердокаменным взглядом, в ширине плеч, наверное, такой же, как и весь он в высоту, этакий квадрат. Было бы пузо, был бы куб, но пуза нет». Его губы и бритый подбородок столь же тверды, как его светло-серый взгляд, стальной, как его стальной нагрудник под белой накидкой со светоносным знаком. Выслушал меня, мою ахинею, что мы птицы перелетные, летим догонять лето, наняты мягким на голову наследником княжеского рода тростника, это я про для сопровождения сего неразумного детины в его блаженных происках неведомого дива дивного но ввиду юношеской педальности, то есть недальновидности и общей дубиноголовости и мозговости Чижиком были наняты темные, обманом втеревшиеся к нему в доверие. И при проверке нас с егерями светоносного дома все сразу выплыло наружу, темные собрались биться со светлыми, чего мы, естественно, допустить не могли. Повязали их, и, собственно, вот они, небольшой такой мучащий в кляпы презент уложен у ваших ног. Не сказал бы, чтобы мне поверили, но никто ни в чем не возразил. Вообще никто ничего не сказал. Лица, что крепостные стены. Время идет, а они не меняются. Глаза, что стволы гаубиц, столь же смертельно невыразительны, как для киборги. Хотя чижик то бледнел до мелового цвета, то заливался пунцовой краской от моих тонких оскорблений. Но тоже промолчал. Приводят какого-то древнего как эти горы на горизонте старика. Он водит перед собой руками с ладонями, открытыми в нашу сторону, вглядываясь в нас белыми слепыми глазами. И уверенно тычет скрюченными пальцами в темных, что и так сложено у его ног. И в меня? Нет, не верю. Но даже не дергаюсь. Выдержка имеется. Хотя колокольчики очень отчетливо отбили склянки паники. Широкоплечие паладины обходят меня и вытаскивают к ногам князя-настоятеля одного из прилипал. Даже я не замечал за ним тьмы. Бывает. Никаких пафосных обличительных речей, никаких обвинительных приговоров. Молча, как я люблю, складывают костры, молча у нас на виду сжигают темных, дров не жалея. Мы толпились на речном обрыве, спасаясь от жара костра и вони сжигаемых людей. Но все закончилось быстро. «Советую вам покинуть мои земли», — сказал князь-настоятель. Он развернулся и ушел обратно в город, последним, показав нам беззащитную спину. «Провоцирует?» За ним подняли мост. И это единственные слова, какие мы услышали от него. «Блин, уважаю! Скала — глыба, а не человек! Эх, таких бы...» По губам бы, чтобы не отвисали. Это я на чижика посмотрел. М-да. Храни тебя, Триединый! Искренне посылаю я квадратного князя. Квадратиш практиш гуд. Зерг гуд. А теперь веду своих зергов на юг, также под конвоем улыбчивых и разговорчивых светоносных. Это я язвлю по поводу реакции на мою невинную просьбу, что нам бы закупиться пожрать, а то так выпить хочется, что переночевать не с кем. Реакция была бурной и мгновенной. А если честно, то никакой. Игнор. Ложки не существуют. Нас тоже. Через светоносный оплот проходим по тоннелю щитов и копий паладинов, что шеренгами своими нам показали габарит прохода. А арбалетчики на стенах и башнях отводят нам габарит нашего любопытства и высоту наших взглядов. А их маги нам совершенно случайно не попались ни на пути, ни на глаза. А вот их, магов, работа выставлялась на показ. Множество заговоренных предметов, дыхание магии в воздухе в перемешку с повсеместными остаточными следами заклинаний, свежих и совсем древних, но мощных и с реликтовым дыханием мощного фона до потопного поселения небожителей, труха рощи чудесных древ, которых и образовала двойной цепь гор, излишняя экипировка всех встречных и поперечных заговоренными предметами и амулетами, пустые боевые посты магов на башнях, обилие магических светильников в качестве уличного освещения и множество прочего сказочного антуража тонко, как удар молота в лоб, чтобы до самого тупого дошло, намекающего, что с магами тут очень и очень все крепко и обстоятельно. А вот сколько именно магов и каких именно, не догадаешься, не просчитаешь. Как не просчитаешь и количество штыков и полков долины. Понятно только одно, что по пояс будет и великану. Разумный подход. С нами, темными домутными, да так и надо. Интригу нагоняют, чтобы боялись связываться. Когда прошли через укрепление оплота, вечер уже. Но конвой нас гонит подальше от себя и своих стен, как чумных. Уже совсем в темноте, паладины дружно разворачиваются и растворяются в темноте. И мы тут же, прямо на этом же месте, и останавливаемся. Этот марш-бросок под конвоем защитников долины даже мне дался нелегко. Не только психологически, но и физически. За три дня отмахали чуть ли не декадный километраж. Это от стен северных ворот долина лишь выглядит так, будто можно ее перепрыгнуть с хорошего разбега. А вот ножками до да шажочками ее отмерить совсем другие объемы измерительные ощущаются. «Потому и падаем кто где». «Вещь! Сделаем!» — стонет Кочерыш с кряхтением и треском суставов, вставая. Идет организовывать караулы, не стесняясь ни в выражениях, ни в количестве ударов ногами по бокам людей. Когда Кочерыш вернулся с докладом и обнаружил, что докладывать некому, не смутился ни на секунду, доложил, что все хоккей, пучку соломы, накрытому моим плащом. Дудочник при этом сыграл проигрыш прощания славных дев. «Идем мы давно, а я насвистываю в пути». Дудочник подбирает мотив. У него теперь три дудки, он вырезает себе забаву из подручных материалов. И даже один ученик, младший браток с говорящим именем Побег, поступил в это походное музыкальное училище по классу духовых инструментов. У мальчишки уже сносно получается побудка и проигрыш команда оправится. А еще эти двое заготавливают материалы для чего-то ударного. То ли бубна, то ли барабана, не понял еще. А спрашивать не хочу. Самому догадаться интереснее. Иду очень осторожно. Егеря Долины хитрые ребята. Мало того, что одежда их сливается с каменистым глиноземом корки пустоши, так еще и на каждом амулет искажения. Даже вне себя их обнаружить сложно. Но я точно уверен, что они есть. Вот, кстати, один. Двое. Чуть за гребнем высотки. Так что даже в темноте ночной торчит только голова над почвой, с места стоянки даже днем не заметишь. А сегодня и луны заволокло облаками. Обхожу понизу, по и возвышенности. На мне две прозрачности, я совсем не видим. Но это не делает невидимыми и неслышимыми мои шаги, а точнее сдвигаемые ногами камешки и черепки растрескавшейся корки пустоши. Ха. На соседнем гребне еще голова. Тоже двое. Миновал оцепление егерей и чуть не нарвался на еще один пост. Эти просто лежат под плащами. То ли слушают эфир, то ли отдыхают. Не было бы у меня такого видения потоков, когда я вне себя. Точно наступил бы одному из них на что-нибудь. Прямо у меня на пути их секрет оказался. Куда меня нелегкая понесла? Ну как же? Уйти, не отблагодарив за гостеприимство. Не по-людски это, не по-человечески. А как же нагадить на порог? Вот-вот. Так у них в долине все хорошо и ладно, что аж чешется все тело под панцирем костяным. Настолько мне понравилась организация жизни долины, что аж тошнит, как хочется пакость какую сделать. Ишь, блин, устроили они тут царствие небесное. Чистенько все, аккуратно все — как у немых и немытых бургеров. Не по-нашему это. А где элемент свободы и широты душевной? Это у вас, в немеччинах, по-нашему не понимающих, это называется элементом хаоса, а чаще бардаком. Какой это беспорядок? Это живое колыхание жизни, художественный порядок свободного артиста по жизни. Ха-ха, ха-ха-ха. Говорю же, горы, что кочки, только высокие. Перешагнуть можно. Ну а прыгаю я хорошо еще со времен предыдущей версии моего тела, того варианта сборки, что был ни до урод, ни до бродяга, ни не до небожитель. Кстати, потому так и колбасило меня все время, потому, собственно, в теле том и не было умственного порядка и душевного покоя, что слишком сильно отличаются энергетическим потенциалом талика человеческой крови и крови небожителей. Иногда они гармонично сливаются, скрещивание же возможно а иногда помесок идет в разнос. Собственно, тем небожители с людьми и отличались. не внешностью, не генетически. Внешне это был один вид. Они отличались внутренней, точнее, энергетической сущностью, как смотанная в катушку медная проволока и индукционная катушка в работе, под напряжением. Отвлекся я. Какое это имеет значение? Никакого. Просто смотанная медная проволока без заряда в себе – Легче перенесла апокалипсис. А вот тонкие волновые колебательные приборы сгорели. Все. Биоэнергетическая разумная жизнь уступила мир местной форме жизни с гораздо меньшим биоэнергетическим потенциалом, но с гораздо большей агрессивностью. Ну и история им судья. Даже устал я взбираться на эти циклопические осыпи. Собственно, поэтому я и вспомнил этих канувших в летах безобидных как бабочки существ, что магия их была так сильна, что горы эти еще поддерживают реликтовые заклинания небожителей, фонят их потоками. А так как опарыш мне подправил тело и мозг, они уже не идут в разнос, талики разных кровей синхронизированы между собой, биоэнергетика небожителей для меня не чуждая, не родная, но и не враждебная, могу использовать. Потому запитываю проклятие реликтовой энергетикой и зацикливаю. Получилось что-то настолько грандиозное, истинно достойное былых хозяев этой когда-то рощи. Просто божественной мощи заклятия получилось. Блин, палево же. И хотя я и использовал реликтовое излучение этих гор, но и своей силы ушло столько, что на ноги встать не смог. Кувыркался, ковырялся, возился я слишком долго. Естественно, что нарвался. На СОБР, спецотряд быстрого реагирования, оплота Ордена Воинов, несущих свет Триединого. От неожиданности, да что скрывать, с перепугу, я не ожидал, что реакция светлых будет столь молниеносной, резко замораживаю воздух вокруг себя. Они застали меня со спущенными штанами, настолько обессиленного, что не то, что на поддержание прозрачности сил не было, тупо ноги подгибались. Как-то я маху дал с этим проклятием. Слишком сильным оно получилось. Моя сила потребовалась только на запуск заклинания, но ушла вообще вся сила. Даже с минусом. Жизненная сила была переработана в силу и тоже израсходована. Потому-то моим первым побуждением было пополнить силу. А иного способа, кроме преобразования окружающих потоков в силу, просто не осталось. Или я иного способа не увидел. Но вокруг меня образовался купол мороза, до такого крепкого что влага воздуха пошла снегом, а камни под ногами трескались, как будто их раскаленными бросили в воду. Зато за моей спиной раскрылись крылья. Я почувствовал свою силу. То есть полегчало мне. И в голове прояснилось, отступил мрак бессилия. И потому, смотря на идущих в отчаянную атаку паладинов, я понял, что не хочу забирать их жизни. Не хочу. Стоять! сказал я, точнее глухо пророкотал, как сход камней соскал, и выставил руки в восстанавливающем жесте. И вовремя. Меж рук я почти автоматически, неосознанно выставил щит разума, где и увязли заговоренные болты самострелов и заклинания паладинов. Хорошо, что щит разума, а не стихий. Стрелы увязли, потеряли ударную силу а щит воздуха они бы просто пробили, ведь на это они и были заговорены. «Смерть тьме!» — взревели паладины, атакуя. «Ну что ж, потанцуем, если вы так настаиваете. Давно хотел проверить свои новые возможности. И, как говорится, бойся своих желаний, они могут исполниться. Пришлось сразу и резко крутиться и суетиться. Проверка по максимуму». Полный круг паладинов. Две боевые руки, две пятерки штурмовиков, простых, бездарей, но очень опытных воинов. Командор круга, вот он точно паладин, и один маг. Итого 12 воинов магического спецназа. Причем связанные не только давней сыгранностью, но и чем-то вроде единения душ. Казалось мне, что я уворачиваюсь не от 12 воинов-магов, а от одного. С двенадцатью головами – двенадцатью характерами и двенадцатью парами рук, но единого существа. Это какая-то двенадцатиголовая гидра. Не скажу, что мне было легко, и не скажу, что было безопасно. Честно говоря, это было не то, что мой предел, а очередной раз за пределами моих возможностей. Ведь мне надо было не только не дать себя убить и убить их, а не дать убить вообще никого. А удары в меня проходили, как ни крутись. Силы меня бы давно покинули, но реликтовое излучение этих гор легко и казалось, что с удовольствием вливалось в меня, очень легко преобразуясь в мою собственную силу, большую часть которой я расходовал как раз на контроль самого себя, на дозирование применения силы. И лишь малую часть пускал на защиту и ускорение самого себя. Я бил магией в щиты паладинов ровно такой меры силы, которая бы истощила их щиты, но не убивала бы их. Когда на ногах остались лишь три пары воинов, стало полегче. Круг ополовинился. Стало чуть легче, и потому появилась возможность проскакивать хоть каким-то мыслям в голове, кроме мгновенной рефлексии на угрозы со всех сторон сразу и вспышек боли от пробитого, посеченного тела. И вот тогда-то я и заметил, что все они связаны чем-то большим простой слаженности опытной команды. И заметил, как обессилившие воины отдают остатки сил тому бойцу, что еще мог хоть что-то потенциально сделать со мной ненавистным. А отдавший свои силы боец куклой падал на смерзшуюся землю под нашими ногами. Очень интересный способ перекачки силы. Теперь я не просто не хочу их убивать, а очень хочу от них получить. Секрет этого способа. Выкачиваю силу из щита мага круга паладинов. Как я и ожидал, два бойца сразу же отдали свою силу магу, рухнув как подкошенные. Минус два. Возвращаю изъятую силу простым потоком сырой, никак не обработанной силы. Со стороны это выглядело выхлопом реактивного двигателя тяжелого истребителя. Мага снесло во тьму. «Стой!» Вновь поднял я руки. «Я сдаюсь!» Командор Паладин зачем-то смахивает с себя шлем и, оскалившись, рычит. «Умри, ма Он вскрывает в себя жилы. «Жертва! Святая жертва!» Вижу, как в него отовсюду стекается мощный поток энергии. Знакомых характеристик. Вспоминаю, что это называют силой света Триединого. И это ночью. А какие бы силы привлекла святая жертва Паладина днем? Слепну. Будто мне прямо в лицо включили иллюминацию осветительной стойки Олимпийского стадиона. Но даже не дергаюсь. Это же, ёпта, просто свет. Свет проходит сквозь меня, полностью разгоняя всю тьму во мне. Всю тьму и скверну, что успела скопиться во мне. Но я же не полностью бродяга, не полностью порождение тьмы и даже местами не тварь. Я — порождение опарыша и матери смерти, совмещающей обязанности и светлой матери жизни. Так что свет триединого, мгновенно убивающий любое порождение тьмы, для меня не более вреден, чем, например, стальной отливки. А что из стальной заготовки сделают плуг или меч, не кусок стали повинен. Я — инструмент. Я нейтрален, как середина стрелки компаса. «Благодарю за чистку, говорю я. Голос мой все еще ракочет. Паладин стоит на коленях. И если бы не его боевой молот, на рукояти которого он повис, то он бы просто рухнул. Паладин поднял глаза. Уже не сияющий светом триединого. По его подбородку бежит черная кровь из носа и рта. «Ты не темный!» — прохрипел он. «А проклятие!» «Я не темный!» — качаю я головой. Я не светлый, я не правый, я не левый, я валинок. Протягиваю ему руку. Я рука смерти. Смерти едина, кто ты, правый, левый, светлый или не очень. Важно лишь, жив ты или мертв, и кому достанется твоя душа? Мазор молод света, командор ордена несущих свет! Прохрипел паладин, хватаясь за мою руку. Тут же глаза его широко распахиваются от удивления. И не потому, что я рывком поднимаю его на ноги. Его глаза вспыхивают светом триединого. Нет, я не могу, как он, использовать свет триединого. Но я могу почти любой энергопоток преобразовать почти как угодно. Вот и в него я влил силу, постаравшись наиболее точно воспроизвести колебания этой силы Привести ее в соответствие с его внутренним энергопотоком. «Поддержи своих братьев!» Мой голос все еще ракочет. «Я уже устал держать их души на кромке!» Вижу, как поток расходится от паладина по но все еще имеющейся сети. Жизненная сила воинов и мага опять стали яркими, отчетливыми. «Ха! Какой интересный способ! Запомним!» «Ты владеешь силой Триединого», — тихо сказал Мазор, — «но ты проклял всю долину. Кто ты?» «Я же тебе сказал, что я валенок. Я никакой. Ни светлый, ни темный, ни правый, ни левый, ни красный, ни белый. Я даже не знаю, живой я или не особо. Но твой удар светом мне только помог. Благодарю, кстати». Я даже усмехнулся, пошевелив левой рукой. Удар в плечо молота как раз Мазором не разнес в клочью ключицу. А теперь плечо не только зажило, но и осколки ключицы будто и не разлетались шрапнелью. Жаль только, что пробитый и расколотый мой композитный доспех не восстановился до первоначального вида и качества. Но зато я узнал предел нашей с ним с костяным доспехом прочности, и предел этот круг ордена светоносных. Но так и будем тупить! или все же пригласите меня пройти с собой до выяснения обстоятельств и личности?» — спрашиваю я, продолжая подливать в Мазора силу. «Что?» — с недоумением спросил он. «Прошу меня извинить, уважаемый Валенок, но я совсем ничего не понял». «Сдаюсь я», — вздохнул я. «Вы, ребята, правда отличные воины. Помяли меня очень основательно. До рассвета мне бы отдохнуть». «А там и известия до вас дойдут. Что за проклятие я тут повесил?» Кони их были недалеко. Мне предоставили коня одного из бойцов, что будет нас догонять пехом. И мы уже скоро въезжали в сторожевую башню. Точнее, в небольшую крепость, очень ловко вписанную в складки местности, так что издали крепость в глаза не бросалась. Около башни был стеной обнесен небольшой дворик с хозяйственными постройками, колодцем, отхожим местом, и, как и положено воинскому гарнизону, всюду атрибуты государственности, флаги, символы и даже статуя настоятеля ордена, выполненная очень качественно, узнавалась сразу, только вот лицо было больше похоже на натурщика, что нес на своем плече огромный освещенный молот, а не на его отца, хотя оба же они на одно лицо, потому не принципиально только морда лица престола блюстителя была месистия. «Знаешь, — сказал я, — нынче не модно сыновей знать и отправлять в бой. Да, как-то я за несколько жизней привык, что мажоры всегда подле задницы папеньки околачиваются, либо у мамки на сиськи. Исключение лишь Великое Отечественное, где сыновья маршалов не околачивались в Кремлевском федеральном округе, а погибали, как и простые крестьяне и рабочие, и даже попадали в плен, порождая своим высокопоставленным родителям массу проблем. И врагами народа становились наравне с остальными пленными. Даже сын кукурузника не проскочил. Ну а как маршалов на лейтенантов, даже лейтенантов с мировой фамилией не меняют, знают, наверное, все. Знаю, усмехнулся Мазор, бросив взгляд на статую настоятеля. Может, потому и смута вокруг. Сюда, пожалуйста. Стрик, вина волоки. «Ту бочку, ту самую. Но я, уважаемый, по другой моде живу. Вот и наследник императора погиб в бою. Так что мы с упоминаемой вами знатью к разным знатям принадлежим. У нас другая мода, возможно, и устаревшая, но наша». Оказался я в помещении с камином и лавками вдоль стен. Все же мозг военных людей в любом месте имеет одинаковый желобок от фуражки или каски, В любом гарнизоне есть красный уголок. Вот это он и был. Расселись, молчим. Мне как-то не до разговоров, притомился я как-то. Нет, сила во мне доверху. Я им в долине, наверное, временный локальный малоледниковый устроил. Но вот нервно-психическо-душевной силы как-то не стало. Разлили вина, выпили. «Уважаемый валенок», — начал Мазор. «Вы могли бы сразу нас оповестить о себе избежали бы напрасной драки?» Поморщился, помотав головой. «Я, дорогой мой мажор, как бы скрываю свою сущность. И если бы вы не были так расторопны, то и не знали бы, кто вашу долину избавил от паразитов и грызунов накануне нашествия тьмы». «Упс!» — прозвездился. «Косяк!» «Однозначно!» «Вот и народ озадаченно переглядывается!» — Что, не знали, что при осаде главный враг крепости не стенабитный таран, а крыса? — спрашиваю. — Знали, — кивает Мазор, крутя в руках свой кубок. — Но вот не пойму, чем мы обязаны такое чести? — Понравилось мне у вас, — пожал я плечами, допив да, вино, добавил. — Все у вас так ладно, так все аккуратно, что аж скула от злости сводила. А у нас, темных, сам знаешь, не принято уйти, — не навалив кучу на порог. Они сначала арты разинули, а потом дружно грохнули хохотом. «Таких бы темных до десяток!» — похохатывал маг Света. «К сожалению, таких, как я, нет», — качаю головой я. «Меня одного для мира много». И этим опять повеселил народ. Разлили еще вино по кубкам, В это время и вбежал гонец с сообщением, что крысы массово бегут из долины дружно и потоками, как с тонущего корабля. Дальше разговор, как принято у людей служивых, пошел по пути обсуждения грядущих боев и вероятных, и вероятных ТТХ противника. Мазор утверждал, что долина основательно подготовлена на все случаи войны и выдержит даже многолетнюю осаду. И эти его слова вызвали у меня смутный душевный протест. «А что будет тогда, когда смута поглотит вообще все?» — тихо спросил я. Стало тихо. Видимо, ни одного меня беспокоила такая перспектива. «Мы всегда были южным щитом столицы», — вздохнул Мазор. «А теперь готовим к обороне и северные ворота». «И горы ваши!» — не сказал бы, что неприступные, — кивнул я. «Если я смог пройти и нагадить вам на голову, то что помешает это сделать другому магу, или даже группе магов. «И я, настоятель, все раз за разом говорю, что глухая оборона не спасение», — воскликнул Мазор. «Вот мы и организовали обход стен. А надо за стенами ставить дозоры и не замыкаться в панцирь, как улитка, а влиять на мир». «Стенами ты горы называешь?» — спросил я. Мазор кивнул. «А они говорят, что у нас не хватит сил на организацию внешнего круга дозоров» сокрушался Мазор. «Всегда так?» — пожал я плечами. «Всегда и всего не хватает. Прежде всего не хватает времени, иногда ума, часто мудрости, но в основном времени, и желания. Ведь можно же сесть, подумать хорошенько и придумать то, что нужно». «А что нужно?» — Мазор весь наклонился ко мне. «Всегда и все нужно. И каждый раз придумываешь, как из того, что есть, Сделать то, что нужно. И как бы не получилось, как всегда, не то, что ты хотел. Каждый же раз хочешь сделать как лучше, а получается, как всегда. Но один человек сказал однажды, мне понравилось, что единственное верное решение находится только тогда, когда все остальные, неверные, уже опробованы. И когда ты в отчаянии видишь решение совсем не там, где принято искать подсказки. Даже я ничего не понял усмехнулся маг Света. «Ну, например», усмехнулся я, «когда падаешь в пропасть, самое время или стать магом и обратиться в птицу, либо резко из собственного плаща сделать себе крылья птицы». «Ладно, плохой пример. Вы меня, ребята, простите за мой скверный характер, такая уж у меня натура». «Да, мы слышали о шутках смерти», кивнул Мазор с серьезным и даже сосредоточенным видом. «Вот недавно я узнал о нескольких случаях, когда люди в отчаянии искали решение не там, где принято, — сказал я. Все же знают, что бессмертных не остановить. А вот у некоторых не было иного выхода. Наследник чуть не погиб, а удар бессмертных был отражен. Это раз. Другой пример. Воины всегда идут в округе крепостей и вдоль дорог. А ведь мир большой, и рано или поздно кто-то поведет войско не там, где принято, и смахнет с доски все расклады фигур. Мазор застонал, схватившись за голову. Они же могут лазутчиков засылать где угодно, а мы только-только заставы на дорогах организовали. И рано или поздно кто-то вооружит не только воинов, а вообще всех, даже женщин и детей, добавил я. Паладин опять застонал. Тьма и на такое способна. Они нас просто сметут. Да погоди ты, остановил его Максвета. Света. «А что тебе мешает сделать то же самое?» «Как?» — изумился Мазор. «Мужиков? Научить их бою, чтобы они потом это оружие против нас и повернули?» «А почему твои воины отдали тебе свои жизни, а не ударили в спину?» — пожал я плечами. Паладины нахмурились. «Кажется, я понял, о чем ты говорил, Вестник Смерти», — тер подбородок маг. «Да ведь и верно. Людей у нас много». «Но мы их просто не видим. Это же мужики. И когда нас зажмут со всех сторон, и войско уже ляжет в воротах, настоятель раздаст оружие мужикам. Но научить их будет уже некому, да и не успеть их уже научить. Понял, друже?» А вот и светило. Допив вино, я со стуком поставил пустой кубок и встал, склонив голову. «Благодарю за гостеприимство, за угощение, за драку отдельная благодарность». «За освещение, причащение, очищение, отдельная благодарность тебе, молот света. Но пора и честь знать». «Куда путь держишь, уважаемый?» спросил Мазор, когда мы раскланялись. «Ну, лето же закончилось, пора бы и на юга». «Вслед за теплом», усмехнулся я. «Вдруг там кому-то грустно?» Поднимаю руку. На каменной стене башни появляется отпечаток веселого Роджера, смеющийся череп над перекрещенными серпом и молотом. «Будет вам и мой символ в вашем красном уголке, вместо герба несуществующей страны. Хотя я-то жив, значит, жив и союз. Нерушимый. М да Бываете воины света? Провожать меня не надо, не заблужусь, чай. Главное, помните, что рассвет неизбежен. Но нам всем надо очень постараться дожить, «До скончания мрака!» И вешаю на себя сразу обе прозрачности, прыгая с места через стену. Заметил, что и маг, и мазор проводили меня невидимого глазами. От меня теперь так фонит триединым, что они даже через прозрачности чуют родную для них стихию.